35. -е. В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили через 20 минут, двух других чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальонов не растут на елке. Даже на рождественских елках, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров роты. но я мог бы установить и это. Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал, проще и целесообразнее пристреливать их сразу на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы вести их трупы, нужны люди и горючие. Чтобы рыть могилы, опять же, нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули. Все время сыпал снег, какая-то крупа, похожая на снег. Был дождь, туман. Дороги были заминированы. Кое-где лежало чуть не по 14 мин в ряд. Машины вязли в грязи, буксовали. Мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали. Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов. Он продумал все до тонкостей. И как ни хитрит, ты, все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию. Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку все время, изо дня в день. Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспомню еще только два случая, чтобы от них отвязаться. Один произошел на голом пригорке по дороге в Гросгау. Как раз перед тем, как выбраться на открытое место. а оно просматривалось противником и простреливалось пылевыми пушками, вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только гаубичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок. И все таки это было довольно безопасное место, я бог не вру. Да тут и не соврёшь. Попробуй-ка обмани тех, кто побывал в херганском лесу. Соври. и тебя уличат, не успеешь рта открыть, будь ты хоть трижды, полковник. Вот тут мы и встретили грузовик. Лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал, «Господин полковник, там впереди посреди дороги лежит убитый солдатик. Всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать. И это, наверное, производит на людей скверное впечатление. Мы его уберем. И мы его убрали с дороги. Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило, и как странно видеть сплющенного человека. И еще мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя, в общем, и симпатичная с видом. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом, Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре. Сколько можно рассказать таких историй? Уйму. На что прок? Расскажи хоть тысячу, войне все равно не помешаешь. Люди возразят, мы же теперь не воюем с фрицами. Да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона. Тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы, А может, он просто растворился в океане. В Хертгене убитые превращались в сосульки. А холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом Все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные. «Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы», — сказал он, обращаясь к портрету. «Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая полегла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?» «Они мертвы», — сказал он. «Лопни мои глаза». «Так с кем же мне чокнуться?» бокалом вальполичеллы. «Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру, и я буду шутить и занимать тебя веселым разговором». «А что на свете есть веселого, а, портрет? Тебе ведь и карты в руки, ты умнее меня, хотя я и больше его пошатался по свету». «Ладно, нарисованная девушка», — сказал полковник, не произнося вслух ни слова. «На этом мы кончим рассказ». — А ровно через одиннадцать минут я разбужу живую девушку. Мы выйдем с ней в город, будем веселиться. А тебя оставим здесь, и тебя здесь запакуют. — Я не хотел тебя обидеть, это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать, ведь отныне мы будем жить с тобой вместе. — Надеюсь, что будем жить, — добавил он и выпил бокал вина.